Глава 115. Блаженный Фома Аквинский писал «Пусть нам не дано познать то, что есть сущность Бога, но мы можем попытаться определить, что она не есть. Молитва тем горячей, чем Бог дальше, непонятнее, недоступнее. Верующий молится не для того, чтобы понять Всевышнего. Он молится, чтобы погрузиться в Его тайну, в Его величие. Неважно, что предел страданий уже перейден, что чувство покинутости невыносимо». Напротив, чем неисповедимее для нас пути Господни, тем усерднее мы ему молимся. Само это непонимание служит для нас мостиком к его тайне, одним из способов раствориться в ней, сжечь в ней свой бунт, свою гордыню, свою волю. Даже в Руанде, когда снаружи доносился скрежет мачете и вой сирен, я молился, особенно пылко, без надежды, как сегодня. В субботу на рассвете я вновь обрел способность говорить... Способность верить. По правде говоря, моя вера пришлась весьма кстати. Она позволила мне оглушить себя и вернуться к тому непониманию и смирению, которые я утратил. На самом деле я уже не был ни христианином, ни даже просто человеком. Отныне я лишь непрерывный вопль, разверстая рана, которая никогда не заживет, сломанная жизнь, которая день за днем будет все сильнее воспаляться и гнить за моей молитвой, За моими словами скрывалась гангрена. «Манон!» И сколько я не твердил себе, что для нее начинается истинная вечная жизнь, и мы встретимся снова, когда пробьет мой час, я не мог смириться с тем, чего меня лишили — нашей земной надежды. И стоило мне подумать о счастливых годах, которые мы прожили бы вместе, как я физически ощущал, что эту благодать из меня вырвали. Словно орган, мышцу, кусок плоти, отрезанные без анестезии — Рана болела по-разному. Иногда я вспоминал девочек, Камилу и Амандину, или Лору, которую никогда не уважал. И теперь раскаяние будет мучить меня до конца моих бессонных ночей. В субботу на заре жандармы отпустили меня. Мне снова пришлось лгать, утверждать, что Манон украла у меня взятую на прокат машину. От этого предательства совесть мучила меня еще сильнее, но мне надо было предоставить жандармам хоть какое-то приемлемое объяснение. По правде говоря, они отпустили меня с облегчением. «Ванитас ванитатум, это мне ванитас» — «суета суеты, всяческая суета» — латынь. Жандармы не читали ни «Экклесиаста», ни «Буссюэ», но вполне могли ощутить полную тщетность всех своих допросов, расследований и правомочий. В восемь часов утра я вышел на свободу. В тот же день я отправился в морг при больнице Жан менжос чтобы опознать тело. От этого последнего свидания у меня не осталось никаких воспоминаний». Где-то в глубине моего сознания укоренились лишь два практических обстоятельства. Похоронами Манон буду заниматься я, а это значит, что меня не будет на похоронах семьи Люка. Прежде чем выйти из холодильной камеры, я попросил Гийома Валере, патологоанатома больницы Жан Минжос, прописать мне хорошую дозу антидепрессантов. Его не пришлось просить дважды, нам не трудно было найти общий язык. Врач мертвых... лечащий ходячего покойника. Затем я нашел убежище в обители Богоматери Благих Дел у Марилины Розарис. Идеальное место, чтобы дать волю чувствам, оплакать своих усопших, среди других христиан в трауре, погруженных в размышления и молитву. За все это время я не прочел ни одной газеты. Меня не интересовало ни расследование гибели Белтрейна, ни все то, что могло бы помочь мне попытаться подвести итог делу Симонис. Через Фуко я следил за тем, как ведется следствие по делу Субейра. Убийцу до сих пор не нашли, и неудивительно. Все это я воспринимал сквозь пелену тумана, которым лекарства окутали мой разум, и сквозь молитвы, приглушавшие душевную боль. Я стал чем-то вроде опустевшей раковины из тех, что белеют на морском берегу. Кто-то другой принимал за меня решение. Кто-то вроде автопилота, истового, верующего, решительного, а я, бессильный, выполнял его команды. Однажды утром во время молитвы мне открылась очевидная истина. Я должен выбрать монашеский орден, покинуть этот грешный и богохульный мир, который одержал надо мной победу, жить в покаянии, смирении, послушании от службы до службы, вернуться к одиночеству и познанию своей души, чтобы вернуться к Богу. Снова, как всегда, я вспоминал блаженного Августина «Не иди вовне». «Иди вовнутрь самого себя». С тех пор эта мысль была единственным, что помогало мне держаться на плаву. Похороны Манон состоялись в Сартуи 19 ноября, во вторник, на почти пустом кладбище, в присутствии всего нескольких журналистов. Старый репортер Шопар изображал публику. Отец Мариот согласился благословить гроб и произнести надгробное слово «Это самое малое, что он должен был сделать для Манон». Марилина Розарис сопровождала меня. После похорон она прошептала, это еще не конец. Я молча повернулся к ней. Голова почти не работала. Дьявол все еще жив, продолжала она. Не понимаю. Прекрасно понимаешь. Это резня, и все эти ужасы его рук дело. Не дай ему восторжествовать. Я едва ее слышал. Все мои мысли были поглощены Манон. Бедная, она родилась под несчастливой звездой. Осталось лишь несколько воспоминаний, зловещих, как пригоршник косточек на ладони. Розария продолжала, указывая на могилу. «Борись за нее! Не допусти, чтобы демон осквернил ее память! Докажи, что она была в другом месте, и только он мог убить детей! Найди его! Уничтожь!» Не дожидаясь ответа, она повернулась ко мне спиной. Резкие складки ее пелерины рассекали серый воздух. я смотрел, как она исчезает вдали. Только что она произнесла вслух то, что чуть слышный голос шептал мне все время, вопреки всем моим монашеским обетам. «Ужасная жатва еще не окончена, и прежде чем отречься от мирской жизни, я должен действовать. Я не мог оставить последнее слово за дьяволом. Мне оставалось только найти его и бросить вызов».